Глава шестая. Как улучшить память в десять раз и для чего это нужно? Несколько лет назад мне выпала большая честь проинтервьюировать Гарри Лоррейна, которого в широких кругах считают крестным отцом современной системы тренировки памяти. Журнал «Тайм» однажды назвал его «Йода памяти». Великолепное прозвище, не правда ли? С 1957 года Гарри находится в авангарде продвижения древнего, утраченного искусства суперпамяти человека. За всю свою блестящую карьеру он выпустил более 40 книг и множество публикаций о памяти и магии. Он основал собственную школу мнемоники, тренировал частных лиц и членов крупных корпораций и не один десяток лет находился в центре общественного внимания. Наверное, Гарри больше всего известен благодаря неоднократным появлениям в шоу Эда Салливана и вечернем шоу Джонни Карсона, где он регулярно запоминал и воспроизводил имена полутора тысяч зрителей, присутствующих в зале, причем в нужном порядке. Но тогда почему вы никогда не слышали его имени? Когда я спросил Гарри, почему за время своей шестидесятилетней карьеры обучения мнемотехникам он так и не внедрил их в традиционные общеобразовательные школы, он ответил так. Это была моя большая ошибка. Я начал с опроса учителей, и все они уверяли, мы не используем память. Лоррейн поделился историей из жизни. Он вошел в класс, где на стене висел плакат с периодической системой элементов Менделеева. Указав на него, он задал простецкий вопрос. «Я не заходил в школу уже много лет. Я заметил, что у вас на стене висит эта таблица. Вы до сих пор учите по ней химию?» «Конечно», — ответил учитель. «Но если так, то вы должны проверять знания учеников», — продолжал Лоррейн. «Несомненно», — ответил учитель снова. Тогда не могли бы вы сказать мне, какие ментальные упражнения нужно делать ученику, чтобы разбираться в этой таблице? Все это длилось минут десять, прежде чем учитель застенчиво и простовато сказал. «Я полагаю, им нужно просто зазубрить ее». И именно в этом, друзья мои, лежит корень зла. Как написал Лоррейн в одной из своих ранних книг, «Нет обучения без запоминания». Проблема заключается в том, что память имеет дурную репутацию и подвергается незаслуженной критике. Даже если нынешние учителя не всегда показывают это открыто, они все же прекрасно знают то же, что теперь и вы. Обучение должно быть привязано к практическому опыту. Оно должно затягивать и увлекать учеников. И оно должно основываться на личном опыте ученика и его знаниям. Поэтому в попытке выехать на одной лишь тупой зубрежке педагоги и политики выплескали с водой ребенка. Кроме тех случаев, когда это неизбежно, они покончили со всем, что хотя бы отдаленно напоминает запоминание. Но поступая подобным образом, они полностью пренебрегают основными и в высшей степени эмпирическими навыками улучшения памяти. «Не поймите меня неправильно». Для большинства вещей, которые нужно выучить, тупая зубрежка не сработает. Но это не значит, что запоминание не имеет смысла. Совершенно наоборот. Как неустанно указывал Лоррейн еще много десятилетий назад, вы не можете уверенно знать что-то, если оно прочно не укоренилось в вашей памяти. Это даже еще более важно, если мы хотим улучшить свое умение учиться. Я имею в виду, какой смысл в повышении скорости усвоения информации, если просто забыть все выученное сразу после сдачи экзамена. Полная версия интервью с Гарри Лоррейном и другие эксклюзивные бонусы выложены на сайте по ссылке в приложении к аудиокниге. Большинство из вас наверняка слышали остроту режиссера Вуди Алина. Я прошел курс скорочтения и пробежал «Войну и мир» за 20 минут там что-то про Россию. И действительно, при вашей средней скорости чтения это примерно тот уровень понимания, на который вы можете рассчитывать. Если же вы хотите читать быстрее и помнить больше, то не стоит ли для начала улучшить свою память? На наших курсах суперобучения мне нравится иллюстрировать работу мозга при помощи метафоры – садового шланга, воронки и ведра. Посмотрите на рисунок номер один в приложении к этой аудиокниге. Представьте, что шланг – это ваша скорость чтения или прослушивания, если вы фанатик аудиокниг. Когда все работает нормально, шланг направляет информацию, воду, в воронку, которая представляет собой вашу рабочую и кратковременную память. Из воронки данные поступают в ведро, то есть в вашу долговременную память. А теперь представьте, что вы заменяете садовый шланг пожарным гидрантом. Неожиданно вместо спокойного потока воды струя немедленно разбивает воронку в дребезги. В доли секунды ваше ведро также переполняется, и вода начинает литься через край. Именно в этом и больше в чем бы то ни было заключается проблема обычного двухдневного семинара по скоростному чтению. Без улучшения инфраструктуры вашей памяти вы обречены на поражение. Пока не поймете, как встраивать информацию в рабочую и кратковременную память так, чтобы она там удерживалась, вы не будете долго помнить большую часть прочитанного. Более того, чтобы организовывать и хранить всю принятую информацию, простого ведра уже недостаточно. Нет, чтобы выучивать и запоминать все необходимое, Вам понадобится целый бассейн и способы поддержания этого бассейна в порядке. Конечно, даже с техниками запоминания, о которых вы вскоре узнаете, никакой бассейн не сможет избежать проблемы потери воды и ее испарения. Вы увидите, что даже при использовании продвинутых техник запоминания ваш мозг естественным образом будет забывать лишнюю информацию, чтобы вся система работала нормально. Мозг теоретически способен удержать в себе 2,2 петабайта данных. Петабайт – это 1015 байт или квадриллион байт. А также он является значительно большим пожирателем энергии, чем все остальные части тела. Занимая всего 2% от общей его массы, мозг потребляет около 20% всего кислорода и энергии, поступающей извне поэтому в нем есть два специальных центра, сокрытых глубоко внутри мозга. Парный орган под названием гиппокамп. Его основная роль – определять, что стоит сохранять, а от чего стоит избавляться. Благодаря гиппокампу мозг умеет невероятно эффективно забывать. И хотя забывание раздражает, когда вы ищете оставленные где-то ключи от машины, именно благодаря такому феномену Наш мозг так поразительно эффективен. Ваш мозг работает на мощности около 20 ватт, немногим меньше, чем требуется для питания двух компактных люминесцентных энергосберегающих ламп. По данным исследователя Стэнфордского университета Квабены Боахен, робот с такой же мощностью обработки данных потреблял бы по крайней мере 10 мегаватт энергии, а это 10 миллионов ватт. Столько же производит небольшая электростанция. Это невероятно, но тем не менее это так. Мозг обладает огромным количеством обрабатывающих мощностей, и он в 500 тысяч раз эффективней, чем наилучший из микропроцессоров, который был когда-то создан. Как именно это возможно, до сих пор остается одной из величайших загадок Вселенной. Но можно сразу сказать, что забывание бесполезной информации очень способствует достижению высокой эффективности мозга. Скоро вы узнаете, что есть два способа обмануть гиппокамп и заставить его хранить и поддерживать больше воспоминаний в течение более длительного времени. Все это звучит здорово, но вы уже спрашиваете себя, могу ли я на самом деле сделать что-то подобное? У меня всегда была память ниже среднего. Чепуха факт состоит в том что если вас не ударили мешком по голове и вы не страдаете от редкого нейрологического расстройства то можно забыть о такой вещи как память ниже среднего на протяжении последних пяти лет я проинтервьюировал нескольких чемпионов победивших в локальных и мировых конкурсах по запоминанию в число моих собеседников вошли четырехкратный чемпион сша по мнемоническим соревнованиям нельсон дэвис шведский мнемоник Маттеас Рибинг, чемпион мира Марк Ченнон и другие люди. И догадайтесь, что? Ни один из них не обладал памятью выше среднего, пока не начал тренироваться. Один специалист по играм разума по имени Джошуа Фойер превратился из скептика в чемпиона мира после всего лишь года тренировок. Потом он написал свой путь в ставшей бестселлером книге «Эйнштейн гуляет по Луне». И что поражает больше всего, рекорд Фойера, поставленный в 2006 году, когда он за 85 секунд запомнил целую колоду карт, к концу 2018 года даже не входил в число первых 600 лучших показателей. Участник сообщества IGM Цзоу Луцзянь из Китая поставил рекорд, запомнив колоду карт всего за 13,96 секунд в 2017 году. Достижения в области соревнований по мнемонике продолжают расширять границы возможностей человеческого мозга, но в конечном итоге все сводится к знанию и улучшению описываемых далее техник. Полные версии моих интервью со многими чемпионами по запоминанию можно посмотреть на сайте по ссылке в приложении к аудиокниге. Но люди, которые преуспели в использовании этих техник, наверняка обладают какими-нибудь генетическими преимуществами. Ведь единственная причина, благодаря которой американский олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс завоевал столько золотых медалей – его неимоверно длинные руки. То же самое должно быть и с чемпионами соревнований по запоминанию. Не так ли? Нет. Действительно, исследование, проведенное учеными из Университета Неймигена имени Святого Радбада Утрихтского, имело целью выявить такие отличия. На протяжении 40 дней участники со средними навыками запоминания, не проходившие ранее никаких тренировок, тратили по 30 минут в день, практикуя различные мнемотехники. В конце исследования участники в среднем удвоили объем своей памяти. Более важно то, что они были способны показывать такие же хорошие результаты и через 4 месяца после эксперимента, без каких-либо практик и упражнений. Для проверки исследователи сравнили мозг пяти чемпионов соревнований по запоминанию с мозгами среднестатистического человека, используя магнитно-резонансную томографию – МРТ. Они ожидали увидеть заметную разницу в анатомии мозга, подобное различиям между телом спортсмена и организмом нетренированного человека. Результаты наблюдений их удивили. Физиологическое строение мозга первых и вторых испытуемых было абсолютно одинаковым. Мнемонисты просто использовали свой главный орган по-другому. Но как же добиться чего-либо подобного? Самое главное, нужно отладить зрительную память. Поэтому все большее количество исследований доказывает, что зрительная память значительно превосходит возможности зубрежки или любого другого способа запоминания. Не зря этот феномен называют эффектом превосходства картинки. Как мы узнали из изучения наших предков эпохи Палеолита, каждый из нас одарен хорошей зрительной памятью. Возможно, ранее вы считали, что являетесь так называемым аудиалом, предпочитающим усваивать информацию на слух. Это можно понять. В конце концов, даже после нескольких лет механической зубрежки и прослушивания лекций преподавателей, вещающих нам разную ерунду, большинство из нас обладают природной склонностью к зрительной памяти, но она обычно подавляется к старшим классам средней школы. Возможно, вы всегда желали иметь фотографическую память. Хорошая новость. Вы ею уже обладаете. Вы просто не переключились в нужный режим. Но как только это произойдет, то увидите сами. Создание ментальных образов не только способствует гораздо лучшему запоминанию, но происходит и гораздо быстрее. Исследователи обнаружили, что мозг способен распознавать образ всего лишь за 13 миллисекунд. Это 0,0013 секунды. Работая со студентами, я часто сравниваю ментальное обновление с переходом машины с бензинового на электрический двигатель. Это совершенно различные технические средства, поэтому потребуется время, чтобы привыкнуть к новому режиму. Но в итоге новый механизм окажется быстрее, надежнее и гораздо эффективнее старого. поэтому Все большее количество исследований доказывает, что зрительная память значительно превосходит возможности зубрежки или любого другого способа запоминания, к которому вы могли привыкнуть. Не зря этот феномен называют эффектом превосходства картинки. Вот почему все чемпионы по запоминанию используют техники, которые я вам вскоре продемонстрирую. Теперь, когда вы понимаете, насколько могущественна визуализация, вы можете узнать большой секрет. Вы готовы? Если вы хотите улучшить вашу память в несколько раз, то создайте новые способы визуализации под названием «маркеры» для всего, что хотите запомнить. Да, вы все правильно услышали. Суть большого секрета, кроющегося за утроением мощности вашей памяти – сводится к представлению различных картинок в своей голове. Это разочаровывает, я знаю, но это действительно полдела или даже больше. Во-первых, это трудно. Придумывание таких маркеров – это творческий поиск, а многие из нас не тренировали мышцу креативности на протяжении многих лет. К счастью, как мы знаем, креативность – это не такое качество, которое либо есть, либо нет. Это умение, которое вы тренируете и которому можете научиться заново очень быстро. Практикуя визуализацию на протяжении некоторого времени, вы начнете придумывать все больше и больше креативных маркеров. И со временем будете делать это все быстрее и проще. Ну и какие маркеры нужно придумывать? Как вы легко можете себе представить, не все визуализации равнозначны. Общее правила: Маркеры, которые вы придумываете, должны подчиняться следующим правилам. Создавайте крайне подробные визуализации. Во-первых, картинка у вас в голове должна быть как можно более подробной. Создавая большую детализацию, вы гарантируете адекватную визуализацию живого, запоминающегося образа, встающего перед мысленным взором. Туманные, неконкретные образы забыть гораздо легче. К тому же помните, что рабочая память среднего человека может удерживать одновременно только от трех до пяти отдельных элементов. Это означает, что разбитие информации на куски от трех до пяти делает ее легче для запоминания. Вот почему телефонные номера и цифры на банковских карточках записывают группами. Как вы услышите из дальнейших примеров, каждая деталь, которую мы вставляем в наш маркер, может представлять новый кусок информации. Таким образом, мы эффективно помещаем в память больше информации, сжимая ее в один легко запоминаемый образ вместо трех-пяти. Подобное может показаться немного простоватым, но на самом деле это вполне мощный и действенный трюк. На соревнованиях по запоминанию самого высокого уровня разница между проигрышем и выигрышем сводится к тому, сколько карт или цифр участник сможет вложить в один визуальный маркер. Каждый год участники разрабатывают новые, более сложные способы помещать больше деталей в меньшее количество маркеров, что делается именно по этой причине. Выбирайте там снаружи Если, возможно, ваши визуализации должны включать абсурдные, странные сцены насильственного или сексуального характера. Хоть подобное предложение наверняка заставит вас покраснеть, но правда в том, что наш мозг привлекает все новое и необычное. Гиппокамп чрезвычайно настроен на сбор и запоминание вещей, которые кажутся нам своеобразными. Это так называемый эффект странности. Он также является причиной, по которой вам захочется сохранить для себя эти визуализации. Когда дело доходит до манемоники, то чем нелепее будет образ, тем лучше. Используйте свои уже имеющиеся знания. Следующий важный принцип в развитии визуальных маркеров предложен нашим старым добрым другом доктором Ноулзом. Всегда... При возможности вы должны пользоваться образами, идеями или воспоминаниями, которые хранятся в вашей памяти. В ходе исследований было определено, что мозг уделяет особое внимание информации, которая каким-то образом имеет отношение к тому, что мы уже знаем и что для нас важно. Эта идея лежит в основе закона Хебба, суть которого вкратце означает «нейроны, которые активируются вместе», вместе и связываются. Создавая связи между новой информацией и уже имеющимися в наличии данными, вы активируете уже существующие нейронные сети, хранящие воспоминания о людях, местах и вещах. Это создает более стойкие, более сильно связанные синаптические соединения и помогает обмануть гиппокамп заставляя его считать тему чем-то более важным, чем она есть на самом деле. Соедините его с прежним. Наконец, создавая яркие визуализации, важно помнить и о построении логических связей с тем, что вы пытаетесь запомнить. Очевидно, визуальный маркер окажется бесполезным, если вы не сможете вспомнить, что он обозначает. Поэтому, Важно выбирать такие образы, которые будут четко символизировать ту информацию, которую вы пытаетесь сохранить в мозгу. Как вы услышите из дальнейших примеров, каждая создаваемая вами визуализация должна объяснять некий элемент того, что вы пытаетесь выучить или запомнить. Заканчивая с теорией, давайте приступим к делу и увидим, как работает этот метод на практике. Для начала давайте представим, что мы пытаемся запомнить чье-то имя. Ведь имена и лица зачастую вызывают больше всего затруднений, с которыми сталкиваются учащиеся, и на то есть свои причины. Мы все знаем, как неловко забыть чье-то имя. Давайте представим, что мы встретили кого-то по имени Майк. Для целей визуализации давайте представим, что это будет Майк Тайсон. И предположим, что вы никогда не слышали о нем раньше. Как только сильная ладонь Майка сожмет ваши пальцы в стальном рукопожатии, в этот момент стоит потратить немного времени и создать для него маркер. Представьте себе, что боксер держит в своей мощной руке микрофон и поет под караоке на сцене ужасным голосом мерзкую песню. Представили? Майк? Теперь попробуйте это сделать. «Серьезно. Бросьте слушать и займитесь этим прямо сейчас. Закройте глаза, если нужно, но не слушайте дальше, пока не создадите четкую визуализацию. Майк Тайсон с татуировками на лице, без передних зубов и что-то там гнусавит». «Кстати, когда я говорю четко, я и сам должен быть четким с собой. Визуализация не означает, что мне нужно галлюцинировать образ прямо перед собой и, или что изображение должно заместить с собой реальность, которую видят прямо сейчас мои глаза. Объекты, которые вы представляете, всегда будут менее яркими и живыми, чем наблюдаемое на самом деле. Это абсолютно нормально. Если вы можете представить маркер достаточно хорошо, чтобы описать или воспроизвести его, вы все делаете правильно. Поняли суть? Поздравляю, вы только что создали свой первый маркер. Давайте попробуем еще раз. Представьте, что после горячего рукопожатия с Майком Тайсоном следующий перед вами появляется некая Алиса. Мы можем запомнить ее имя, представляя себе, как она гонится за белым кроликом и проваливается в нору, как это происходило в книге про Алису в Стране Чудес, с ее одноименной героиней в голубом платье. Ваш маркер для обозначения Алисы может выглядеть следующим образом. Посмотрите на рисунок номер два в приложении к этой аудиокниге. Обе эти визуализации хорошо работают, потому что они яркие, странные и построены на уже известных данных и на образах у нас в голове. Еще один способ достичь этого – использовать людей, которых мы уже знаем. Представьте себе, что вы ображаете новую знакомую по имени Дженна, которая сражается насмерть с другой дженной, известной вам с детства. Это звучит слишком просто, чтобы быть правдой, но доверьтесь мне. Когда вы используете визуализацию таким способом, запоминание имен становится легкой задачей. Вы спросите, для чего это еще годится? Но лучше всего было бы спросить так, для чего это не работает? А ответ будет таким, практически для ничего. Заучивание слов из разных иностранных языков постоянно повергает в отчаяние большинство учащихся. С чего же тут начать? Как можно запомнить такие вещи, которые абсолютно новые и чужды вашему уху? А основное и самое главное затруднение заключается в следующем. Как можно превратить нечто, относящееся к слуховой модальности, например, слово на другом языке, визуальный маркер. Все очень просто. Разбейте слово на части, пока вы не найдете визуализации для каждой из них. Например, вместо того, чтобы пытаться запомнить слово «кабир» вставлять с испанского, то можно создать визуализацию из двух элементов. Медведь «бэр» вставлен и едет в такси. Каб. Для лучшей визуализации посмотрите на рисунок номер три в приложении к этой аудиокниге. Это пример истинно идеального маркера. Во-первых, здесь есть слова «кэб» и «бэр», которые позволяют нам закодировать звучание слова. Во-вторых, это абсурдно. Если вы увидите медведя, высовывающегося из окна такси, вы запомните нечто подобное надолго, не правда ли? Наконец... Что же еще особенного в этом маркере? А в нем заключено значение слова «вставлять», которое надолго остается в памяти. Вот что я подразумеваю, когда говорю об использовании деталей для добавления дополнительной информации в наши маркеры. В некоторых случаях может оказаться сложнее найти точное совпадение для слогов в иностранном языке. Например, хотя бы слово «спасибо» из русского языка. Автор приводит пример запоминания слова «спасибо» для неносителей русского языка. Он хорошо продемонстрировал технику, поэтому текст приведен без адаптации для российского слушателя. Такой метод подходит для запоминания любого неведомого ранее слова. Если только вы не решитесь на комбинацию с еврейским словом «ба», то вам придется привлечь в помощь все свои творческие возможности. Представьте себя сидящим в китайском ресторане у Красной площади в Москве. Собор Василия Блаженного возвышается над вами на заднем фоне. Теперь представьте, что официант приносит вам булочку «Спайси бан», которая дымится и покрыта кусочками острого красного перца. К вашему удивлению, он сообщает, что закуска за счет заведения. Чтобы выразить свою благодарность, что вы ему ответите? Спасибо. Spicy бан Это сочетание не идеально имитирует звучание слова, но все равно хорошо запоминается. Шутки в сторону. Прелесть изучения лексики иностранного языка состоит в том, что чем больше языков вы знаете, тем легче вам дается запоминание слов. Человек, владеющий только лишь английским или русским, не найдет четкой визуализации для слога «ба». Ему придется придумывать что-то приблизительное, как мы сделали в только что приведенном примере. Но некто, говорящий на арабском, мандаринском, китайском, иврите или японском, не столкнется с подобной проблемой. Дело в том, что «ба» само по себе является словом в каждом из четырех перечисленных языков что играет на руку их носителем Но что делать с цифрами? Как можно создать визуализацию для запоминания номером телефона? Используя правильную систему, сделать это легко. Все, что вам нужно, так это потратить час или около того на выучивание чего-то такого, что называется основной метод, служащий для перевода каждой цифры в отдельный согласный звук. Изучите таблицу номер один в приложении к этой аудиокниге. В связи с невозможностью перевода, эта таблица приведена полностью из издания на английском языке. Как только вы освоите эту систему, сможете создавать слова из номеров и использовать визуализацию для запоминания тех или иных слов с невероятной легкостью. Используя такой метод, Телефонный номер 740-927-1415 можно трансформировать в словосочетание «безумная розовая черепаха». Даже если вы новичок в этом деле, вам будет легко визуализировать этот образ, а значит и легче запомнить его. Вы все еще не верите? Человеку легко создавать визуализации для чего угодно. Например, вы способны создавать визуализации для каждой карты в колоде и запоминать порядок их расположения. Вы можете запоминать подобным образом сольфеджио или последовательность аккордов в песне. Вам будет по силам заучить географию какого-нибудь региона или всю его историю полностью, с именами и датами. Вы сумеете запомнить научные формулы, создавая такие креативные визуальные маркеры. Возможности не ограничены. Все, что вам нужно, это немного практики при живости воображения. Но вот в чем подвох. Эта техника работает только тогда, когда вы на самом деле ее используете. Так что начните прямо сегодня, для всего подряд, для любой информации, которую только хотите выучить. Теперь именно так вы и будете запоминать все вещи, даже если дело на первых порах будет продвигаться медленно. Когда встречаете нового человека, создавайте маркер. Когда получаете новую кредитку, запоминайте ее при помощи кодов. Когда увидели интересный факт в блок посте, остановитесь на момент и создайте маркер. Мне бы хотелось, чтобы теперь вы сделали визуализацию своей второй натурой, и использовали бы ее для всего важного для вас. И позвольте мне напомнить, никаких отговорок. Действенность этой техники научно доказана для всех и каждого, для молодых и пожилых. Вам нужно всего лишь практиковать навыки и уверенно использовать свое воображение. Как только вы освоитесь с этим, дальше все будет делом техники. Метод визуализации всего, что вы хотите запомнить, далеко заведет вас. В том же самом интервью с Гарри Лоррейном он признался, что использовал эту технику и больше ничего на протяжении всей своей карьеры. Представьте себе, как можно запомнить имена полутора тысяч человек, а потом еще и без ошибок воспроизвести их в нужном порядке в ходе прямой трансляции по телевидению. Это невероятно. В это невозможно поверить. Это для суперменов. Но это ничто по сравнению с тем, что вы сможете сделать с инструментом, который вы начнете осваивать прямо сейчас. Я называю его мнемонический ядерный заряд.